«Игра политического дискурса». Но прежде чем мы перейдем к самому интересному, позволю себе привести пример политического дискурса в традиционном, так сказать, исполнении. На примерах оно же яснее. Вот беру вполне себе наугад, не подумайте ничего дурного, весьма обстоятельный труд политолога Вячеслава Морозова «Россия» и другие. Хорошая книжка, написанная, так сказать, на гребне новых теорий. В русле дискурс анализа последнего поколения Лаклау и Муф Филлипс и Йоргенсен все дела. Дискурс, как совершенно справедливо указывает Вячеслав Евгеньевич, представлен некой совокупностью высказываний основной историко единицей. Функция последних, добавляет он, проявлять структуры, отношения, различия, имеющие смысл в конкретной социальной ситуации. При этом В рамках определенного дискурса одни высказывания воспринимаются как само собой разумеющиеся, другие как проблематичные, а третьи просто невозможны. Вот, собственно, с этой позиции я в некотором смысле и выражал несогласие. Вся штука в том, что дискурс, как я предлагаю о нем думать, допускает все возможные высказывания. Ну все, все категорически, вообще все, были бы они только связаны с предметом этого разговора – дискурса. Посему миграция субъектов внутри пространства этих высказываний от одного полюса к другому – поляризация дискурса – дело понятное, обычное и, более того, совершенно естественное. Не случайно левые в Европе теперь все больше отстаивают ценности правых, а те, наоборот, потому что все это временные вешки, а никакая не суть. Ничто в этом мире не является вечным, тем более наше отношение к чему бы то ни было. А дискурс, в том смысле, в котором его мыслят философы, социологи, политологи и так далее, и есть разнообразие отношений к вещи, но не сама эта вещь, не предмет, который хоть какой-то временной стойкостью и фактичностью обладает. Теперь вернемся к книге Вячеслава Морозова, в которой он последовательно и абсолютно аргументированно доказывает, что какие бы политические бури нас, россиян, не постигали на нашем долгом историческом пути, мы продолжаем дискуссию XIX века, берущую, впрочем, начало еще от Петра Великого между западниками и славянофилами, либералами, то бишь, и консерваторами, условно говоря, конечно. В одном случае мы пытаемся влиться в общий мировой тренд, В другом – гордимся собственным ментальным суверенитетом и неким особым путем. Таким образом, если исследовать логике господина Морозова, в России существует два противоположных дискурса, находящихся в неустанной борьбе противоположностей. Со своей стороны Вячеслав Евгеньевич предлагает нам третий путь – критиковать Запад и самих себя с равным рвением, что неожиданно и даже заманчиво. Поскольку же истина, как известно, куда лучше обнаруживается не в период всеобщего благоденствия, а на сломе эпох, предлагаю поиграть в языковую игру, предложенную нам Вячеславом Морозовым на примере 1917 и 1991 годов. На излете СССР коммунисты, как известно, шли своим особым путем – самостийным. Строили социалистический мир супротив капиталистического Запада. То есть, считай, были славинофилами. Мы, конечно, понимаем условность всех этих терминов, у нас такая игра. Но начинали большевики, припомним, с пути универсального. Призрак коммунизма, как известно, бродил по Европе и будил мировую революцию. Да и Маркс, чай, не для России свой капитал писал. То есть были они сначала все-таки западниками а наши тогдашние монархисты, соответственно, славянофилами. Помните, там, за царя, за отечество. В 1991 произошло то же самое, только теперь коммунистов, славинофилов сменили демократы, западники. И повальное это было увлечение, надо сказать. Но недолго продержалось, правда. Уже в 1996-м чуть все не полегли. Когда мировая демократическая революция на одной шестой части суши захлебнулась, снова мозги стали перестраиваться на славянофильство. Запад – враг, давай собственный путь и крепкую руку. Речь, напомню, идет не о конкретных коммунистах или демократах, западниках или славянофилах. Мы в игровой форме воспроизводим борьбу как бы отдельных дискурсов друг с другом, которая фактически есть лишь игра полюсов. Структурная дислокация, как называет ее сам Вячеслав Евгеньевич Морозов в своей монографии, при которой содержательная смена идеологий, дискурсов, мировоззрений не изменяет самой сущности этого нашего российского конфликта про, запад и контра он же. Таким образом, ментальные эпидемии, захватывающие людей и в одночасье поворачивающие их мировоззрение чуть ли не на 180 градусов, как нельзя лучше демонстрируют нам фиктивность и умозрительность теории дискурса, где дискурс понимается как структурированное в высказываниях мировоззрение определенных социальных групп. Впрочем, теория дискурса в том виде, в котором обычно ее себе представляют, хороша для описательных целей, И в этом, надо признать, ее безусловная сила, сила ее почти гипнотического воздействия на наше с вами сознание. Такова уж специфика психического аппарата человека разумного. Мы со всей возможной страстностью верим в теории, которые дают нам ясное понимание происходящих в обществе процессов помогают расставить дерущихся политических субъектов по углам ринга, задав тем самым так необходимую нам определенность, и, более того, превращают наши дискуссии в яркие и увлекательные ток-шоу, главный признак которых, если мы говорим о ток-шоу как о телевизионном продукте, а я выступаю не как психиатр, но как телевизионный продюсер, наличие конфликтующих сторон. Это удобно. С картиной мира всегда легче иметь дело, чем с миром как таковым. Но никакая теория, при всех ее психологических бонусах, абсолютно непригодна, если мы хотим понять то, что на самом деле происходит в обществе, да и с нами самими. Ведь понятная теория ⁇ это далеко не всегда понимание предмета. А понять теорию о предмете и понять предмет ⁇ это далеко не одно и то же. Так что именно эти предметы, Нам бы и следовало искать, да пытаться понять, если мы, конечно, хотим получить от наших интеллектуальных упражнений не просто правдоподобные объяснения, но инструмент для собственных наших действий. Не внимать, короче говоря, даже участвуя, а действовать. Впрочем, сейчас уже даже не о действиях речь. Ведь когда гражданин, оказывается, втянут в игру, где, как в калейдоскопе, меняются полюсы и содержание господствующих дискурсов, и речь постоянно идет об отношении к предмету, классические дискурсы, без понимания самого предмета, что этот предмет такое, собственно, то очень скоро он, гражданин, вообще перестает понимать, о чем идет речь. Слова, участвующие в этой игре, теряют для него смысл. Возможно, он и раньше не особенно понимал, что такое демократия, свобода, верховенство закона, экономическая политика и так далее и тому подобное. Точнее, не слишком об этом задумывался. Но когда этими словами начинают жонглировать, разрывая и без того крайне условную их связь с реальностью, слушатель неизбежно теряет нить рассуждений. Ситуация обретает драматический характер, чем-то напоминающий факультативное почитывание руководства по психиатрии. Когда же мы теряем нить рассуждений, мы теряем и интерес к ним, то есть к политике в данном случае. А политика — это жизнь полиса. Когда же граждане полиса теряют интерес к ней, то полис неизбежно умирает. Пока же наш полис не умер окончательно и бесповоротно, предлагаю хотя бы из спортивного интереса разобраться с тем, что составляет фактическую основу политического дискурса. То есть с концептами, которыми мы, не замечая того, и организуем поле этого дискурса. Слова со смыслом.